Глава 7. Как в старые добрые времена. Привет, Брайан, это Джастин. О, привет, Джастин. Что случилось? Моя группа, пара парней из команды и я только что прибыли в Беккерсфилд, чтобы сыграть в местном баре, а мой друг Джастин Джонс руководил нашим последним туром. Я полагал, что у него есть несколько горящих технических мелочей о которых он должен позаботиться до начала шоу. Я просто хотел сообщить вам, что Джонатан Дэвис зарезервировал два столика для сегодняшнего шоу. Что? Вы должно быть шутите. Я не видел Джонатана солиста Korn почти 8 лет с тех пор, как ушёл из группы. И что? Теперь он будет сидеть в маленьком клубе и смотреть, как я играю? Это просто кошмар, подумал я. Я и так едва справляюсь со своим вокалом, а теперь Джонатан будет смотреть, как я пою. И тут я вспомнил: сегодня я пою две песни Korn. Прекрасно, парень, просто прекрасно. Я был на грани нервного срыва. Приехав на концерт за час до начала шоу, я разбегался взад-вперёд по трейлеру, как зверь в клетке. Я уже чувствовал, как мой рот начинает вязать В голове миллион сценариев, но один другого хуже. Что если я полностью запорю свой вокал? Или снова сломается стойка микрофона? Или я споткнусь о провода усилителя и нырну прямо с края сцены? Или Эй, Брайан, ты тут? Это был Джастин. Я так был занят паникёрством, что даже не услышал, как он открыл дверь автобуса. Да, в чём дело? отозвался я. Здесь кое-кто хочет тебя видеть. Можно мне привести его сюда, спросил он, улыбаясь. В следующее мгновение Джонатан уже стоял в дверях со своей женой Девен. О, боже, привет, Хэд. Как дела, брат? выдавил он, поднимаясь по ступенькам. Я даже не мог говорить. Я просто протянул руку и обнял его. Брат, я так рад тебя видеть, сказал он сквозь слёзы. Я знаю, сказал я, едва сдерживая слёзы. Я не могу поверить, что прошло уже 8 лет. Два взрослых мужика стоят друг напротив друга и пытаются сдержать эмоции. Та ещё картина. В течение многих лет я задавался вопросом, каково было бы снова увидеть других парней из Корн. После того, как вышли интервью Манки, я думал, что всё кончено. Но теперь Когда я снова увидел Джонатона, мне казалось, что ничего не изменилось. Что ж, кое-что изменилось. Дженней, ты так выросла, сказал Эйвен, проталкиваясь мимо нас с Джонатоном к Дженней, на секунду оторвавшись от ноутбука ради гостей. Да, я тоже очень рада тебя видеть, она улыбнулась, вытащила наушники и крепко обняла Эйвен. Как дети, спросил я. Я даже не знаком с твоими сыновьями. Они такие удивительные, Джонатан просиял. Пойрату 8 лет, а Запелино 5. Ох уж эти мелкие бандиты, сказал он, смеясь. Я рассмеялся в ответ. Но не могу дождаться встречи с ними. Почему бы нам не пойти ко мне домой и не потусить, предложил он. Ты познакомишься с ребятами. А потом поедем в студию, и ты заценишь наш новый альбом. Давай, сказал я. Это звучало круто. Если бы только мне не пришлось выступать. Даже несмотря на то, что встреча с ним прошла намного лучше, чем я ожидал, я всё ещё боялся петь песню Корн перед ним. В тот вечер на сцене я нервничал, и это было заметно. В моём голосе звучала дрожь, которую я так ненавидел. И я ничего не мог сделать, чтобы остановить её. Пришло куча народу, и похоже, никто не заметил, как я старался не смотреть на Джонатона. Я практически всё время держал глаза закрытыми. После шоу мы поехали к Джонатону и Девен, а когда свернули на подъездную дорожку, я не поверил своим глазам. Они жили в старом доме Дага и Сенди. Даг и Сенди были той самой парой, которая впервые привела меня в церковь в 2005-м. «Как же тесен мир!» «Чувак», — сказал я, когда Джонатан въехал в гараж, «ты не поверишь, но я знал пару, которая жила здесь до тебя». «Да, знаю», — Джонатан рассмеялся. «Я забыл упомянуть об этом. Несколько лет назад мы с Дэвен искали дом». И наш агент по недвижимости свёл нас с Дагом и Сенди. Они классные. Прошло несколько недель, как они уехали, прежде чем я понял, кто они такие. Было дико, добавила Дэвен. Однажды мы все сидели и разговаривали, а Джонатан просто посмотрел на Дага и вдруг спросил: "Подожди-ка. Ты ведь тот самый парень, который отвёл моего гитариста в церковь?" Джонатан засмеялся. "Да, чувак. Дек сказал мне: "Послушай, я просто пытался помочь Брайну. Он сражался за свою жизнь. Всё остальное, что случилось, например, то, что он покинул вашу группу, не имело ко мне никакого отношения. Некоторое время мы все сидели в доме, и после того, как Дэван уложила Пайрота и Зепели на спать, Джонатан и я поехали в студию звукозаписи Korn. Джонатан сыграл на их новый альбом The Path of Totality. На мой вкус, ребята переборщили с дабстеп и электро, но мне всё равно нравилось, и я с удовольствием сидел в студии, слушая его вместе с ним. Всё было как в старые добрые времена. "Слушай, брат", сказал Джонатан, когда мы запирали дверь. "Ты же знаешь, что твоё место на сцене всегда вакантно и ждёт тебя". Мне казалось, что только вчера он и Манки сказали Филди, что я для них нежелательный гость после моего провала на сцене в Модеста, так что это был сюрприз. Спасибо, старик. Мне очень приятно, сказал я ему. Но сейчас я счастлив, занимаясь своим делом. И я действительно был счастлив. Laugh and Death было далеко до корн, но наша аудитория продолжала расти. С нами были To The Nail, и им нравилось молиться за несчастных людей каждый вечер. Им нужен был Бог. Они боролись с болью, депрессией и зависимостями. И я прошёл через всё это и многое другое. Они нуждались в помощи без порицания и осуждения. Мне казалось, что я помогаю совершенно незнакомым людям больше, чем своему собственному ребёнку. От жены всё ещё были тяжёлые времена. В перерывах между домашним обучением и гастролями она не смогла завести друзей в Нешвиле. Несмотря на то, что я не одобрял, что она проводит столько времени за переписками и твитами со своими друзьями из Аризоны, мне было немного легче, что у нее были подружки, с кем она могла поговорить. Вот почему, вопреки здравому смыслу, я решил позволить ей съездить несколько раз в Феникс навестить друзей, пока я гастролирую с Love and Death. Однажды вечером она спросила у меня в переписке, Смогу ли я отправить её вместе с подругой на рок-фестиваль недалеко от Финикса? Раньше я отпускал её на концерты, но на этот раз мне было не по себе. Там было слишком много людей, и никому было присмотреть за ней. Я сказал нет, но пообещал, что очень скоро заглажу свою вину, и к моему удивлению, её это устроило. Как оказалось, очень скоро случилось даже раньше, чем я ожидал. Примерно в то же время мой турменеджер рассказал мне о крутом туре, который был организован вместе с POD и Red. Эти две группы никогда раньше не гастролировали вместе, и я решил, что Love and Death прекрасно покажут себя на разогреве. Я спросил своего друга Сонни из POD, сможет ли он все организовать. Братан, можешь ли ты взять Love and Death в свой тур в мае? Мы стоим дешево. «Нам просто нужно выбраться куда-то, приятель. Мы с удовольствием поездили бы с вами». Пару минут спустя Сонни ответил. «Да, приятель, дай мне связаться с менеджментом и посмотрим, что я смогу сделать». Через пару дней мы уже были в туре. Хорошо иметь связи. Пока мы готовились к поездке, я узнал, что Ред и Пио Ди собирались принять участие в парочке больших фестивалей, на которых Ларэндес не могли играть, потому что мы были недостаточно крупной рыбой. Когда я увидел список групп, я понял, что он такой же, как и на фестивале в Финиксе, куда я запретил идти Джене. Прекрасно. Я отправил Сони ещё одно сообщение. Эй, брат, ты не против, если мы с Джене поедем на автобусе вместе с вами на фестиваль Carolina Rebellion. Джене очень хочет послушать кое-кого. Могу ли я взять её с собой? И снова Сонни почти сразу же прислал мне ответ. Конечно, нет проблем. Спасибо, Иисус. У нас всё так гладко складывается. Господи, ты же знаешь, как заставить улыбнуться. Тур начался отлично. Мы играли на разных площадках и не успели оглянуться, как Дженней и я уже сидели в автобусе Piwdi, направляясь на фестиваль Carolian Rebellion. Дженнея любила метал-группы Шавель, Эванесенс, Стейнт, Five Finger Dead Punch Трек листов ее iPod состоял из их музыки Ей нравилась музыка 1990-х годов В том числе Корн И я не мог запретить ей слушать ее Даже если бы захотел Если вы попытаетесь слишком сильно Ограждать своих детей Это обернется против вас И все же мне было трудно Потому что хотя ей уже исполнилось 14, она всё ещё была моей дочерью. Странно наблюдать, как твой ребёнок взрослеет. По мере того, как мы приближались к фестивалю, всё яснее ощущалось волнение Дженней. Она была в восторге, а я немного нервничал. Понимаете, помимо Period, Red Stand и Evanescence на фестивале играли Korn. Я поддерживал связь с Филди На протяжении многих лет и пару месяцев назад стал снова общаться с Джонатоном, но я не видел и не разговаривал с Манкес с 2005 года. А учитывая его слова о моём возвращении в группу, я не знал, как он отреагирует на нашу новую встречу. Поэтому о моём приезде на фестиваль никто не знал. Когда мы с женой проснулись на следующее утро, туристический автобус POD уже прибыл на фестиваль и был припаркован рядом со всеми другими туристическими автобусами. Первое, что мы сделали, нашли автобус Фильди. Как дела, приятель? спросил Фильди, крепко обнимая меня, когда мы шли в его автобус. Привет, Женя. Ты же помнишь Спайдера? сказал он, указывая в сторону Пабла Спайдера Сильвы, который играл на бас-гитаре в сольной группе Фильди Steelwell. «А это?» — сказал он, кивнув в сторону рэпера Кью Юник. «Кью! Наш солист!» «Как дела, ребят?» — сказал я, протягивая руку, чтобы удариться кулаками с Кью. «Приятно познакомиться!» Затем Филди снова повернулся ко мне. «Эй, мы пишем новую песню для Стил Уэлл! Что вы думаете о том, чтобы наложить гитару?» «Да, конечно, но давай сделаем это позже», — сказал я, отводя Филди в сторону Кью Юник чтобы мы могли немного побыть наедине. Эй, я хотел узнать про Манки. Мы не виделись уже 8 лет. Что думаешь? Не будет ли с ним проблем? Я спрашиваю потому, что его бросало в крайности из-за меня. "Да, приятель", с энтузиазмом сказал Филди. "Ему сейчас лучше, серьёзно. Он 2 года в Завязке, и он любит тебя, приятель. Мы все любим". Просто бальзам на душу. Одно из самых мрачных воспоминаний Моего последнего года в Корн, помимо собственного злоупотребления метом, было постоянное пьянство Манки. Он так напивался, что буквально рычал на нас. Иногда он даже нападал на людей или пытался развязать драку. Это было безумие. И уж точно далеко не тот милый друг, которого все обожали в детстве. Несмотря на энтузиазм Фильди, я всё ещё нервничал, когда мы с Дженей пошли к автобусу Манки. Но когда мы добрались до него, все мои страхи исчезли. Как и Джонатан Манки встретил меня тепло. "Ох ты", сказал он, отступая назад, чтобы посмотреть на нас обоих. "Вы, ребята, отлично выглядите. Глядя на вас, ребята, я вижу покой в ваших глазах". Я был потрясён. "Спасибо, брат", ответил я. "Всё, что я сделал, я сделал для этой драгоценной маленькой девочки", сказал я, обнимая жену. Сейчас она слегка чокнутый подросток, но тогда она действительно была милой, пошутил я. Ого, спасибо, пап, сказала Джине, бросив на меня косой взгляд. Я просто дурачусь, оправдывался я. А ты всё такая же милая иногда. Вот тут она заулыбалась. А сколько сейчас лет твоей дочке Кармелле, спросил я манки. Ей уже 11, сказал он. Чёрт возьми, как быстро летит время. Она замечательная, хорошо учится. Блин, это же потрясающе, ответил я. Теперь мы говорим как наши родители. Ого, дети так быстро растут. Было так странно осознавать, что мы отцы, и наблюдать, как растут наши детки. Ты совершенно прав, согласился Манки. Ну что ж, мы ждём прибавления, сказал он, улыбаясь. Моя жена беременна. Что? Ты это серьёзно? Поздравляю, старик! Это так круто! Побыв с Манки ещё немного, мы с Дженней ушли, чтобы дать ему возможность подготовиться к его выступлению, а сами отправились на поиски любимых групп Дженней. Пока мы наблюдали за выступлениями Shovel, Stand и 5 Finger, началось что-то странное. Когда я взглянул на толпу, меня захлестнуло волнение. Я был на многих музыкальных фестивалях, и позвольте мне сказать вам, что бороться со слезами, наблюдая за метал-группами, просто ненормально. Внезапно я ощутил это всепоглощающее чувство божьей любви ко всем людям, как будто Бог на шёпотал моему сердцу: "Это мой народ, и он мне нужен". Это было мощно. К реальности меня вернул Йенс, тур-менеджер Корн. "Привет, Брайан. Джонатан уже встал, если хочешь повидаться с ним до начала шоу, то дерзай". "Да, хочу, спасибо", сказал я, подталкивая Джинея обратно к автобусам. Мне не терпелось снова увидеть Джонатона. Мы так хорошо провели время в последний раз, и я хотел немного потусоваться, раз уж мы оба приехали на фестиваль. Он выйдет через минуту, сказал я. Садитесь. Мы с Дженей плюхнулись на диван перед автобусом Джонатона и стали ждать. Когда он наконец вышел, я не поверил своим глазам. Он выглядел ужасно. Он должно быть похудел почти на 15 фунтов с тех пор, как я видел его в последний раз. Он был измождённым, тощим, как карандаш, точно зомби. Я сделал вид, будто всё нормально, но я знал, что что-то случилось, что-то плохое. Через несколько минут вошли Манки и Филди, и все трое вдруг стали звать меня на встречу с фанатами. "Ну же, Хэт", сказал Филди. "Пошли с нами к поклонникам, поболтаем с ними". Я взглянул на Манки. "Да, пойдём с нами", согласился он. "Ха. Что же всё это значит?" удивился я. Честно говоря, это было немного странно, потому что я ушёл уже 8 лет как. Но я согласился и пошёл с ними. И это было действительно здорово тусоваться с ребятами и встречаться с фанатами. Когда подошло время шоу, я схватил Дженнею и направился за кулисы, чтобы пожелать друзьям удачи. Прежде чем слиться с толпой зрителей, вот тогда-то Фильди и преподнёс мне очередной сюрприз. Просто к сведению, сказал он, ухмыляясь и указывая на сцену. Там есть гитара и усилитель для тебя, если ты захочешь оторваться с нами. Ох, старик, я хочу посмотреть на вас со стороны, я не хочу играть, резко ответил я. Тогда просто спой с нами несколько песен. Просто спой наши старые хиты в конце сета. Нет, я их даже не помню, сказал я. Потом я на секундочку задумался. Но мы с группой играем блайнд. Так что, может быть, я просто сыграю её, предложил я. Договорились, согласился Филди. Так что вместо того, чтобы выйти к толпе, чтобы посмотреть, как они играют, в итоге мы с Джиней стояли за кулисами на протяжении всего шоу, ожидая, когда они доберутся до блайнда. Всё было как во сне, но в хорошем смысле. За эти годы у меня было так много негативных снов о Корн, а теперь я готовился играть с ними вживую на сцене на глазах у тысяч фанатов. Господи, что здесь происходит? Я просто пришёл, чтобы расслабиться и поздороваться с несколькими старыми друзьями. И вот я готовлюсь выйти на сцену вместе с Корн. Это просто сумасшествие. Так странно, но круто. Когда дело дошло до Blind, я передумал о чём предупредил Фильди во время одного из его перерывов между песнями. Я не об игре, а о самом выходе на сцену. Я хотел сделать всё правильно. Поэтому вместо того, чтобы просто выйти из-за кулис, я прошёл через всю сцену, когда Джонатан представил меня. Казалось, это нереально. Народ ободряюще загудел, и тут Джонатан толкнул огромную речь. Знаете, Долгое время это место пустовало, сказал Джонатан, стоя там, где я стоял в течение 11 лет. Нам кое-кого сильно не хватало. Я хочу пригласить одного из моих самых верных, самых старых и самых любимых друзей, чтобы он зажёг с нами. Затем он повернулся ко мне и закричал: "Давай, парень!" Вдруг в моём сознании возникла картинка, как я держу гитару над головой, когда выхожу Поэтому, когда Джонатон объявил меня, именно это я и сделал. Публика верещала. "Ребята, вы готовы сойти с ума?" закричал Джонатон. "Мы сейчас начнём, народ. Ну что, вы готовы?" Как только мы взяли первые аккорды, зал пошёл в разнос. От этой энергии можно было сойти с ума. Все внутренние противоречия, с которыми я боролся раньше, вмиг исчезли. И в эти 15 минут, пока мы все играли от Джонатан Пэлл, всё было как в старые добрые времена. В какой-то момент я оглянулся и увидел, что все остальные группы, игравшие ранее, стояли у сцены и подбадривали нас. Когда песня закончилась, Джонатан крепко обнял меня и расплакался. Он попросил дать ему минуту прежде чем закончить сет, потому что у него в горле стал ком. И Джонатан был не единственным. Многие люди в толпе ревели очень эмоционально. Этот момент пронял даже Дженною. "Папа, без шуток!" взволнованно выпалила она, когда мы встретились за кулисами. "Это было так здорово!" "Неужели?" переспросил я. "Спасибо, Нея сказал я, борясь с подступающими слезами. Вечер был настолько невероятным, что я не хотел, чтобы он заканчивался. К несчастью, автобус POD уже готовился к отъезду, так что нам с Джиней нужно было ехать дальше в города совместного тура POD Red Laugh and Death. Только когда на следующее утро я встретился со своими товарищами по группе Laugh and Death, я вернулся в реальность. «До скорого, Джей Ди! Я люблю тебя, чувак! Было весело!» — крикнул я Джонатану, когда мы уезжали. «Окей, Хедли!» — сказал Джонатан, торопясь обнять меня в последний раз. «Не знаю, выступим ли мы еще когда-нибудь вместе», — продолжал он, «но сегодня вечером мы это сделали. Так что спасибо тебе, брат!» «Это так мило с твоей стороны!» — сказал я. «До связи, приятель! Люблю тебя!» Мы быстро попрощались с Манки филди и со всеми остальными. А потом мы с Джуной побежали к автобусу, который, кажется, ждал только нас. Когда мы с Джуной устроились поудобнее, и автобус тронулся, я откинул голову назад и попытался запечатлеть в памяти всё, что произошло в тот день. Это было одно из самых сильных переживаний в моей жизни, и я хотел запомнить всё до мелочей. Но чуть позже, той самой ночью, когда адреналин развеялся, Я почувствовал, что разрываюсь на части. Я прекрасно провёл время, играя с Korn, но ведь у меня была причина уйти тогда из группы. В последнее время этой причине пришлось нелегко. В школе, с друзьями, даже со мной. Ради жены я так старался держаться подальше от образа жизни в стиле металл, наркотиков, разврата и депрессивных текстов. Как я вообще мог думать о возвращении? Но после такого выступления, как теперь не думать? В автобусе я поговорил об этом с Соней, и он меня-образумил. Послушай, парень, мир рока это именно то место, где и Иисус нуждается в нас, сказал он. Подумай об этом. Мы можем быть единственными представителями Иисуса для людей, которые в церковь и шагу не ступали. Я мысленно вернулся в день Когда мы с Джинеей смотрели выступление Стент, Шавель и Фай-Фингер. Это мой народ, и он мне нужен, будто снова прошептал мне Бог. Господь, это то, что ты пытался мне сказать? Ты хочешь, чтобы я вернулся? Сон не прав. Возможно, мы самые близкие Иисусу люди, которых многие из этих людей когда-либо видели. Но как насчёт Джинеи? Она сейчас переживает не лучшие времена. Именно из-за неё в первую очередь я и оставил Корн, что будет с ней, если я вернусь? Пожалуйста, помоги мне всё как следует обдумать.